Пол большого холла был покрыт мягким бесшумным ковром с бежево-коричневым орнаментом из скорпионьих хвостиков. Вдоль стены поблёскивали зеркала на всю высоту, а напротив отражалась арка, ведущая в столовую. Перед этой аркой расположилась композиция из пузатого кресла с гнутыми ножками, старинного столика в стиле барокко и вполне современного компьютера, водружённого на этом столике. Такой набор предметов заявлял о плодотворном сотрудничестве между 18-м и 21-м веками. Дверь открыл очень маленький, но достаточно крепкий человечек, похожий на щелкунчика. У него был квадратный череп, большой сизый нос, острые уши и довольно тоненькая шейка. Бесцветные волосы забраны сзади в хвостик, кожа лица красноватая, как у альбиноса, глаза очень светлые, почти белые. Возраст трудноопределимый. Открыв дверь, он отскочил в сторону и залопатал. А, -а, -а бухгалтер! Ходи в кабинет, ходи в кабинет, бухгалтер. Тамся Узеса была льсь, начальство приехало. Какое начальство, Яша, удивился посетитель. Небольшая такая. Кастоке. Обстоятельно пояснил Яша, и посетитель попробовал засмеяться, <смех> то так уж и в галстуке. Но этот карлик Сердита сверкнул на него глазами. А хай вот нельзя, плохо себе делать, а то и сонет под антенна, слои как сатана. И закончив с новостями, карлик важно повернул назад. Мужчина неуверенно задержался перед зеркалом. Призрак головной боли, затаившийся где-то внутри, снова начал прорываться наружу вместе с двумя остерченелыми веселыми гусями. Он вздохнул, потрогал под мышкой прозрачную папку с платежками и щитами и начал нехотя продвигаться по пушистому бесшумному ковру. Натуральный ворс под ногами всё-таки немного успокаивал, а скорпионы, скопившиеся по периметру, пребывали в благодушии и не жалили. Дверь в гостевую комнату была слегка приоткрыта. Мельком заглянув туда, посетитель заметил блондинку в коротком леопардовом платьице, беспечно сидящую на диване. Лёнькин трофей, равнодушно подумал он, проходя мимо. Следующая дверь вела в кабинет. Это было довольно большое помещение с синими стенами, овальным столом и большим окном, плотно задернутым шторами с лабрекенами. В глубине кабинета виднелась еле заметная дверь, выкрашенная в такой же синий цвет, возле которой находился холодильник. Первым в глаза бросился незнакомец. Не то, что он был злой, как шайтан, скорее бдительный. Выставив из-под стола ноги в стоптанных кроссовках, он рассматривал обстановку вокруг себя настороженным взглядом солдата, находящегося в дозоре. Отметив на нём затропезную курточку и кепку, так и не снятую в помещении, вошедший мужчина подумал: "То же мне, начальство в галстуке". Кроме незнакомца за столом сидело ещё двое: Гигемон и Лёня. Лёня скучал и барабанил пальцами по столу. Он был ещё совсем молодым человеком с невинными голубыми глазами, и Гигемон его ценил именно за эту невинность. Однако в миру, нахальный менеджер по продажам электроприборов Лёня был далеко не ангел, а самый что ни на есть успешный устный соблазнитель. Разумеется, милая куколка, ожидающая в гостиной, была его трофеем. Сам Гегемон сидел во главе стола и время от времени стрелял по сторонам своими маленькими глазками, похожими на светлые блестящие бусины в прищуренной оправе. Кроме того, он делал какие-то пометки в тетрадке. Аркадий Васильевич обратился к нему вошедшему мужчине, незаметно вытирая обрюки мгновенно вспотевшие ладони. Извините, пробки. Гегемон оторвался от тетрадки и посмотрел на него отеческим взглядом. Большой и представительный мужчина съёжился под взглядом этого маленького пухленького человека с румянцем на гладко выбритом личике и снова поймал себя на том, что чувствует себя крайне неуютно в роли неофита и хотел бы как можно меньше соприкасаться с этой ухоженной жирной свинькой, именуемой себя гигемоном. Стараясь ни на кого не смотреть, он выложил на стол распечатки сообщений Краткий психологический портрет. кое-какие банковские документы и заторопился с докладом. Алла Юрьевна Котина внесена в чёрный список неделю назад. Заказчика зовут Валентин Петрович, фамилия не названа. Род деятельности неизвестен, но 50% предоплаты он уже перевёл на наш банковский счёт. По пожеланию клиента в дальнейшем общение будет проходить только в сети. Так, так, так. Вкратчиво отозвался Гигемон и выразительным взглянул на него, отчего заныло внутри. Кто будет работать с объектом? Мужчина вздохнул поглубже и ответил как можно суровее. Исполнитель пока не назначен. Так может вы сами возьмётесь? Я? Неожиданно растерялся мужчина. Почему я? Пусть Леонид И он глупо замолчал, машинально перебирая бумажки на столе. Брови Гигемона немедленно взметнулись вверх, потом вниз, что означало, что он хмурится. Столь скупые средства выражения ещё больше сбили с толку стоявшего перед ним мужчину, и невнятно потоптавшись, как двоежник, не выучивший урок, он не смело присел на край шекс стула рядом с незнакомцем в стоптанных кроссовках, которого Яш отрекомендовал как начальство. Дмитрий Аркадьевич, зачем-то представился он этому незнакомству. Степаныч небрежно буркнул тот в ответ. "Ну раз все уже собрались", сказал гигемон и с шумом отодвинув стул, зашагал к другому концу стола, где находился компьютер. Несмотря на маленький рост, он вышагивал, как шествует в почётный президиум. Достигнув пункта назначения, он опёрся пальцами о гладкую поверхность дерева и сразу стал казаться выше, напоминая представителя сетевого маркетинга высокого ранга. "Дорогие мои", начал он свою речь певучим тонким голоском. "Прежде всего, хочу вас поблагодарить за прекрасное служение высокому делу". Он незаметно скосил глаза на наследство. Ваше возвышенное стремление идти к свету, служить блистающим идеалам и э, э, э, сияющего света, нельзя ли покороче. Лицо Степаныча презрительно сморщилось, как приеде крота, что-то там рассуждающего по поводу солнечного света. «Э, я только хотел отставить. Мрачно и веско оборвал Степаныч. Где лу́ ближе? Гегемон обиженно сомкнул губу в тонкую щель и еле слышно заметил. «Вообще-то нас никто не предупреждал, что будет представитель из центра». «Сомневаешься в моих полномочиях?» Удивленно взглянул на него представитель, а потом... Неожиданно гаркнул. «А-а-а!» «Что вы, Виктор Степанович?» Отпрянул от стола гегемон и вытянулся в струнку. «Как так можно?» «Как я могу сомневаться в ваших полномочиях?» «Ну вот, так-то. А то я уж...» «Кстати, можешь называть меня просто Степаныч». «Милостиво разрешил он. Так мне как-то привычнее». Гегемон угодливо улыбнулся, и Степаныч поторопил его. «Начинай. Что у тебя там по плану?» И укращенный гегемон, слегка дрожащим голосом, предложил посмотреть видео по глобальному преображению, произведённому в прошлую пятницу. О, бляй. Между прочим, нашими коллегами преображение оценено в 8 баллов. Явно подлизываясь, проворковал гигемон. Результат неплохой. Впрочем, э, э Степаныч, судите сами. С этими словами он подвигло мышкой и развернул компьютер так, чтобы присутствующие могли видеть на экране растрёпанную девушку, сидящую на стуле в длинном, закрытом сером платье. "Сёстры", сказала она с экрана хриплым голосом. "Опомнитесь. Грядёт время, когда чаша ваших грехов переполнится, и души ваши отправятся в мерское место, где злой дух назначит вам испытание тяжкое. Призываю вас взирать на Марию, образец святости и чистоты. Призываю идти путём благости Божьей, призываю к смирению, к признанию своей малости перед мужским родом, всею душой моей до последнего моего часа буду верно исполнять обязанности по отношению к мужу моему, на меня уложенные. Станови видео Вдруг снова раздался недовольный сиплый голос, и Гиггемон испуганно клацнул кнопкой. Э, почему у неё один глаз всё время подмигивает? Гиггемон умоляюще взглянул на вредное начальство и осторожно пояснил: возможно, побочное действие. Ай-ай-ай. А может, девица-то твоя попросту прикидывается? Пухлое лицо Гигемона задвиглось, ища подходящее выражение. Румянец заиграл ярче. Наконец там установилось выражение преданности, а из неуверенного, чуть перекошенного рта раздался такой сладкий голос, словно его производитель переел варенья. За год нашей деятельности ещё не было ни одного случая возврата или хотя бы недовольства со стороны заказчиков. Ну, есть, конечно, небольшие недоработки, как в данном случае, но поверьте, на подлинном качестве товара это никак не отражается. Стоп, прервал его Степаныч, прищурившись. Что ты мне подсказывает, что в прошлом ты работал за вхозом? Щеки Аркадия Васильевича запылали жарким огнём, он застенчиво пробормотал что-то про интендантскую часть. Женской тюрьмы. Степаныч живо развернулся к сидящему рядом Дмитрию Аркадьевичу и радостно, по-приятельски, словно кроме них двоих в комнате больше никого не было, поделился с ним. «Ха, теперь-то ты понял, почему он все про товар да про возврат? Вот перец, еще бы про усушку и утруску вспомнил!» Не дожидаясь ответа от похолодевшего от страха Дмитрия Аркадьевича, снова развернулся к Гегемону и громко произнёс, чеканя каждое слово: "Заруби себе на носу, что личность этого, как ты выражаешься, товара не так проста, как тебе хочется". У Гегемона подозрительно задёргался подбородок, и всё же он позволил себе возразить слабым голосом: — Какая там личность? Все эти загадочные женские личности — всего лишь миф, который создали сами же женщины и навязали его доверчивым мужикам. — Отменная дурость, — рявкнул Степаныч. — А если ты и в самом деле считаешь, что любую бабу можно просчитать и укротить, то ты... Не найдя сразу подходящего слова, он выставил перед собой указательный палец и принялся крутить им в воздухе. Дурак, особенно напрягая смысл, закончил за него Дмитрий Аркадьевич. Он глядел на унижение гигемона и от чего-то тихо злорадствовал. То ты не понимаешь, что вместо новой особы создаёшь психологическую матрёшку, сложенными в неё различными личностями. Закончил Степаныч и строго обвёл глазами каждого. Затем он в некотором раздумье почесал у себя за ухом и задал вопрос притихшей аудитории. А теперь подумаем все вместе. От чего же это девица подмигивает? Все, включая Гигемона и слегка задаченного Лёню, взглянули на монитор, где на них по-прежнему смотрела застывшая девушка. Посмотрел и Дмитрий Аркадьевич. Странно, но выражение лица девушки, несмотря на некоторую долю скорби, и в самом деле затаило что-то неуловимо издевательское. И пока Дмитрий Аркадьевич смотрел, пытаясь разгадать, в чём тут фокус, В его сознании вдруг начал проклёвываться маленький, неуверенный росточек догадки. И чем дольше он смотрел на монитор, тем настойчивее этот хилый росток пробивал себе путь. За доли секунды он успел прорасти, увеличиться в размере, превратиться в дерево с пышными цветами и наконец увенчаться плодами. И вот в этих-то плодах как раз и заключалось то необъяснимое, то волнующее, то таинственное превосходство женщин, которое они приобрели за своё тысячелетнее рабство. О чём я думаю, уже знал Саон, но было уже слишком поздно. Крамольные мысли хлынули из него как из лопнувшего шланга, А вся доктрина новой инквизиции начала радостно и ликующе трещать по швам. Чтобы вернуться к благочестивости, он больно ущипнул себя за запястье, а потом всё щипал и щипал себя. За этим занятием и застал его гигемон Дмитрий Аркадьевич. Да что с вами, Дмитрий Аркадьевич? Что? Пришёл в себя Дмитрий и потрясённо посмотрел на гигемона. "Иди, приведи те непочтительную", прошептал тот и махнул рукой в сторону двери. "А ты", обратился он к Леониду, "звони заказчику, как там его, Николаю Петровичу. Пусть подъедет через час, думаю, управимся". Не произнеся ни слова, Дмитрий вышел из кабинета, добрался по бесшумному ковру до композиции из пузатого кресла, столика и компьютера. Прошёл через арку в столовую и остановился перед замаскированной дверью, ведущей в гостиную.